Глава 7. Гон. Если бы солнцеход не был подготовлен к движению внутри непрерывного ядерного взрыва, которым по существу являлось Солнце, он был бы разрушен первым же выстрелом из высокочастотного электроразрядника, имевшегося на вооружении у неизвестного агрессора. Но корпус машины защищал слой нитрида, особого вида материи, состоящей из чистых нейтронов, и разряд электрической пушки, очень мощный, способный разъять на атомы гору размером с Монблан, только прогнул эту броню, заставил принять дополнительную массу и заряд, что вызвало своеобразную экзореакцию». Нейтроны вместе удара превратились в протоны и антипротоны. Произошла спонтанная аннигиляция пар элементарных частиц, и в воздух рванул растущий гриб термоядерного взрыва. Стрелок, озадаченный результатом стрельбы, прекратил огонь, и это дало возможность Солнцеходу спрятаться за силовой завесой режима инкогнито. Спустя две секунды после атаки он исчез из поля зрения агрессора, но далеко не улетел. Пассажирам крота захотелось узнать, кто так решительно напал на них, вместо того, чтобы начать переговоры. Хасид скомандовал Деву сделать петлю в атмосфере и выйти над тем районом, откуда был нанесен энергетический удар по аппарату. Они увидели необычной формы конструкцию длиной около двух километров. Три гигантских ажурных паруса были посажены на сучковатое полено. Из отверстий в полене шел дым, будто внутри него горели костры. Паруса шевелились, принимая разные позы и наклоны, словно всматривались в поверхность земли под легкими перестыми облаками. Одного взгляда на это чудище было достаточно, чтобы понять, кто им владел. Не люди. «Ну и корыто», — пробормотал Кузьма. «Представляю, кто им командует. У вас есть желание вступить с ним в контакт? У меня нет». «Разве у нас есть выбор?» — робко спросила Катя. «С этими братьями по разуму лучше не связываться. Самые настоящие бандиты. К тому же у нас нет оружия». «Зато есть антипротонный бур», — сказал Хасид. «Чем не оружие? Действует на километр два. Хотя я бы все же попытался начать с переговоров. Не они к нам прилетели, а мы к ним». «Как хотите», — буркнул Кузьма. «Для контакта нужна специальная аппаратура, целевые программы». Или вы собираетесь помахать им руками? Зачем руками? На борту есть два РЭМа. Запустим один, снабдим автопилота инструкциями. Пусть попробует представить нас хозяевам этого дредноута. Почему они сразу начали стрелять? Выясним. Как хотите. Все равно лучшей идеи у нас нет». Хасид посовещался с Девом, объяснил ему суть проекта и солнцеход через несколько минут запустил АРМ – автономный разведмодуль, способный самостоятельно выполнять несложные задания и нести на борту группу десанта в количестве 10 человек. Естественно, пришлось выключить силовую защиту. И тотчас же крылатая полена, обнаружив противника совсем не там, где он до этого находился, устроила показательные маневры, используя какие-то свои энергоисточники и методики. Оно сложило паруса, превратившиеся в своеобразные юбки, прыгнуло вверх, выходя из верхних слоев атмосферы, и повернулось к солнцеходу более узким торцом полена. Дым из отверстий в его корпусе, напоминавших вулканические конусы, повалил гуще, словно кто-то внутри подбросил в костер дров. «Сейчас оно шарахнет из своего излучателя», — мрачно предупредил Кузьма. Однако он ошибся. Буквально в километре от них, из тьмы пространства, появился сияющий корпус еще одного дредноута такой сложной формы, что его трудно было описать словами. У наблюдателей при взгляде на это сооружение возникло чувство годливости, и сходу атаковал парусное полено. Засверкали пронзительно-зеленые лучи, пространство стеганули молнии разрядов неведомой энергии. Оно ответило несколькими выстрелами из своей пушки, но было уже поздно. Пришелец одним из выстрелов удачно поразил центральный энергоузел полена или, возможно, крюет камеру, и оно взорвалось. Во все стороны потекли ручьи жидкого огня, сменившиеся бурным извержением сначала светящегося, а потом черного дыма. Полено стало разваливаться на части, которые начали медленно падать в атмосферу планеты, волоча за собой дымные хвосты. Победивший пришелец, больше всего он походил на гигантскую каракатицу, добил огрызающиеся огнем обломки полена и лишь после этого обратил внимание на черный эллипсоид солнцехода, пассажиры которого молча наблюдали за боем. Он встопорщил все свои перья и чешуи, исчез на мгновение и оказался уже над кротом. В центре огромного многостворчатого тела гиганта засияла желтая звезда. «Сейчас он выстрелит!» – прошептала Катя. «Надо вернуть АРМ!» – очнулся Кузьма. «Нет времени!» – ответил Хасид. «Дев, полная защита!» – уже сообразил, – отозвался Инг. Солнцеход окутался слоем анизотропно развернутого вакуума. Кракатица выстрелила. Первый огненный просверг развалил АРМ надвое, и каждый осколок разлетелся вихрем более мелких обломков вплоть до атомов. Два последующих огненных клинка прошлись по корпусу солнцехода, завернутого в саван защитного поля, но погасли, наткнувшись на непреодолимую преграду. К тому же сам земной аппарат исчез из поля зрения хозяев «Каракатицы». Она сделала еще один мгновенный скачок, говоривший о владении конструкторов каракатицы ТФ-режимами и струнными технологиями, поискала пропавший аппарат, чешуи и перья на ее корпусе интенсивно повернулись из стороны в сторону и также бесшумно исчезла. В атмосфере Земли медленно расплывались дымные струи, следы упавших догорающих осколков полена. «Финита!» – прокомментировал Кузьма, разжимая вспотевшие ладони. «Интересно». «Кто это был? Земляне или чужаки? Марсиане, к примеру?» «Какая разница?» – невесело повела плечиком Катя. «Они сражаются между собой, не предъявляя никаких требований». «Война и не предполагает никаких дополнительных требований», – рассудительно сказал Кузьма. «Вот почему на планетах много воронок и кратеров». «Самое плохое, – сказал Хасид, – что они и нас принимают за врагов, причем обе стороны». Надо выйти в эфир на тех частотах, которые они используют, и попытаться объяснить, кто мы такие. Наши передатчики не работают на тех частотах. Значит, надо перенастроить генераторы. Ты знаешь, как это делается? Я нет. Могу попробовать. Подождите, мальчики, поморщилась Катя. Если мы для них всего лишь мишень, то как мы с ними установим контакт? Есть у нас передатчики или нет? Кузьма промолчал. Хасид тоже помолчал немного, посматривая на тающие дымные хвосты. Потом сказал «Давайте облетим Землю. Если увидим, с кем можно поговорить, сядем». Его предложение приняли без обсуждения. Деф развернул солнцеход, превращенный в своеобразную машину пространства, направил в атмосферу планеты. На высоте 55 километров зависли, вглядываясь в ее поверхность, и крот поплыл над планетой невидимым, но массивным облаком, настрожив все свои системы наблюдения и физического анализа. Пассажиры, жаждущие увидеть следы разумной деятельности, желательно человеческого уровня, притихли в креслах, не сводя глаз с виома, в котором то и дело появлялись заинтересовавшие инка участки поверхности Земли. Плоскогорья, усыпанные все теми же кратерами, старыми и молодыми, дымящимися, где изредка появлялись черные провалы с мигающими внутри огнями. Куполообразные горы, изборожденные ручьями светящиеся лавы, на вершинах которых виднелись разрушенные сооружения, непривычных глазу форм. Пустыни, все в кратерах, выжженные небывалым огнем с полурасплавившимися песчаными барханами. Обширные, буро-желтые леса, под сводами которых мелькали какие-то тени. Причем деревья оказались абсолютно неузнаваемыми, так как не были похожи ни на один вид земной растительности. Кипящие воды морей и океанов, в которых также появлялись и исчезали непонятные объекты, ни то искусственные конструкции, ни то живые существа, не похожие ни на одно животное, известное людям. Жизнь на Земле – Существовала. Ее не смогла уничтожить им бомбардировка, покрывшая всю поверхность планеты сплошным ковров шрамов, дыр, трещин и кратеров. Но эта жизнь мало чем напоминала ту, о которой на настоящей Земле были написаны учебники по палеобиологии и палеоботанике. Водители солнцехода надеялись увидеть динозавров либо примитивных существ, живших на Земле, по свидетельству ученых, миллиард лет назад. Вместо этого они увидели странные движущиеся объекты, не похожие ни на динозавров, ни вообще на каких-либо известных науке животных, назвать которые «машинами» не поворачивался язык. Большинство из машин представляли собой конгломераты машин поменьше, наподобие вездехода из бубликов и черепахи, но встречались и гиганты, живущие в пещерах или шахтах, разглядеть которых в деталях не удавалось, так быстро они исчезали из поля зрения. Один из таких великанов с виду ходульная конструкция величиной земной хилорид, неосторожно вылез из своего убежища и тут же был атакован каракатицей, выпавшей из воздуха буквально в полукилометре от него». Сверкнули тонкие зеленые лучи, каскад молний и непонятный агрегат на ходулях развалился на части, которые самостоятельно попытались скрыться в складках местности. Часть из них успела это сделать, часть была уничтожена. Каракатица, похожая на искусственный аппарат, атаковавший полено с парусами, порыскала над горами в поисках новых объектов для уничтожения, несколько раз выстрелила в глубь шахты и исчезла. По-видимому, она играла роль надзирателя за жизнью планеты и уничтожала все, что выходило за рамки определенных размеров и видов деятельности. Это происшествие произвело на свидетелей угнетающее впечатление. «Не понимаю, за что они их?» – зябко поежилась Катя. «Обычный контроль побежденных», – сказал Хасид. «Была война, Земля проиграла, и теперь ее контролируют те, кто победил. Хотя я могу и ошибаться». Об этом еще Высоцкий писал, усмехнулся Кузьма. Кто? Был такой поэт в 20 веке, он еще пел. Барт, что ли? Я знаю одного, в Питере живет. У Высоцкого есть классные стихи, песни, пусть песни. Я вспомнил одну, она странным образом очень близка к нашей ситуации. Разглядеть, что истина, что ложно, может только беспристрастный суд. Осторожно с прошлым, осторожно, не разбейте глиняный сосуд. «Почти о нас», — бледно улыбнулась Катя. Солнцеход продолжал двигаться над планетой, и пассажиры снова примолкли, увлеченные созерцанием пейзажей. Потом Кузьме это надоело. «Здесь мне все понятно. Нет смысла садиться и искать встреч с местными жителями. Нас не поймут. Это раз. Появятся надзиратели и нападут. Это два. Предлагаю найти метрополию, то есть планету, которая командует парадом. Это явно не Меркурий и не Венера. Мы их видели». «Значит, либо Марс, либо Фаэтон. Или вообще спутники Юпитера или Сатурна», – сказал Хасид безразличным тоном. «Ты против?» – прищурился Ромашин. «Нужна стратегия. Я и предлагаю стратегию найти место обитания агрессоров. А потом? Потом будет видно». Хасид посмотрел на Екатерину. «Ваше мнение, леди?» «Кузьма прав», – вздохнула девушка – «Надо у кого-то выяснить, что здесь происходит. Лучше всего у тех, кто понимает суть вещей». Мужчины посмотрели друг на друга. «Тебе не кажется, что у нее прорезается командирский голос?» – бесстрастно спросил Хасид. «Она видит себя начальником», – ответил Кузьма таким же ровным голосом. «Дадим ей такую возможность?» «Если не дадим, она возьмет сама. Хотя матриархат – вещь положительная». «Где-то я слышал, что начальниками становятся сильные, подчиненными слабые, а заместителями умные». «Будем умными?» — Катя не выдержала, засмеялась. «Болтуны! Вам в театре играть, а не серьезными делами заниматься. Чем плохо мое предложение?» «Всем хорошо», — успокоил подругу Кузьман. «В нашем положении это лучшее решение. Командуй Деву, что он должен делать». «Я все понял, дамы и господа». Мягким баритоном ответил инг солнцехода. «Курс на Марс». «Йо-хо-хо и бутылка рому», — добавил Хасид хладнокровно. Крот устремился прочь от Земли, еще не имеющей своего спутника и потому странно одинокой и беззащитной. Ее обитатели, кем бы они ни были, сопротивляться агрессорам, представителями которых была каракатица, уберечь поверхность планеты от разрушительных ударов из космоса не могли». Полет до четвертой планеты системы, предположительно названный Марсом, занял всего час с минутами. Однако на известный землянам Марс она походила мало. То есть массы и размеры планеты были примерно такими же, что и раньше, а вот состав атмосферы и ландшафты изменились так, что узнать Марс было трудно. Да и спутников он не имел таких, какими их привыкли видеть люди конца 24 века. Фобос и Деймос были открыты земным астрономом Холлом в 1877 году и представляли собой неправильные формы каменные глыбы, повернутые к Марсу одной и той же стороной. Фобос имел размеры 27 на 22 и на 18 километров, Деймос — 15 на 12 и на 10 Во времена войны с дьяволом оба марсианских спутника использовались землянами лишь в качестве рекреационных зон для домов отдыха и хиларитов. Пассажиры солнцехода увидели два языка мелких камней, вращавшихся вокруг планеты, отнюдь не красный из-за песчаных и каменистых равнин, а скорее лимонно-желтый и несколько сооружений, напоминающих по форме скелеты радиолярий, а также крокатицу и уничтоженные ею полено. Было ясно, что строили их те же существа, что создали воюющие между собой аппараты. Вот только увидеть обитателей этих странных станций не удалось В космос они не выходили А если и жили за стенками желудков и кишок, такими они казались издали То не торопились показываться людям на глаза Поверхность Марса также не соответствовала тем характеристикам, какие были известны землянам Во-первых, он был покрыт морями, напоминающими с высоты листы темно-синего металла Во-вторых, исчезли системы разломов коры, каньоны и горные страны, прежде хорошо различимые из космоса. Горы и плоскогорья существовали, но не придавали облику планеты дикую силу и угрюмость умершего мира. Наоборот, этот мир был наполнен жизнью, хотя назвать ее разумной с точки зрения следующего человека было нельзя. Повсюду были видны обитатели планеты, но ни динозаврами, ни млекопитающими они не были. Насекомые или очень близкие к ним существа. Хотя при ближайшем знакомстве невозможно было определить точно, как они выглядят. Ни бабочки, ни осы, пчелы, шмели, мухи, стрекозы и ни черви, медведки, клещи и другие бегающие и ползающие представители мира насекомых, но очень близкие к ним существа, сочетавшие в себе множество параллельных признаков. Больше всего они походили на некие универсальные организмы, способные жить в воде, летать и скрываться под землей. Они не строили никаких жилищ, зато вполне организованно рыли какие-то извилистые каналы и расчищали площадки, превращая их в идеальные посадочные платформы, на которые, впрочем, никто не садился. Что они делают? Удивилась Катя, налюбовавшись странной разумной деятельностью гигантских до шести метров длиной насекомых. «Кто ими управляет?» «Я никого не вижу», — отозвался не менее удивленный Кузьма. «Может быть, это работают инстинкты?» «Вот кто ими управляет», — кивнул Хасид на дрейфующее неподалеку двадцатикилометровое сооружение, насторожившие огромные уши. «Я думаю, здесь выполняется определенная программа по переделке Марса. Никакие это не жители планеты, а рабочие. Поэтому они такие все одинаковые. Выполняют свою миссию и самоуничтожаются. Для кого же они стараются, перестраивают Марс?» Скептически хмыкнул Кузьма. «Для тех, кто победил в войне?» «Конкретнее. Не для землян это точно. Землян мы видели, они явно побеждены. За ними до сих пор ведется охота». «Но кто знает, что делается на других планетах? Вполне вероятно, присутствие разума на спутниках Юпитера или на Фейтоне. «Летим туда?» Хасид посмотрел на Катю, сказал тактично. «Я бы полетел. На Марсе нам делать нечего». «Согласна», — кивнула серьезно девушка. «Тогда и я не возражаю», — сказал Кузьма. Ответный взгляд Хасида был скептичен и лукав, отчего Кузьма заерзал на месте и неожиданно для себя самого по-мальчишески показал другу язык. Хасит улыбнулся. На этом политика и закончилась. «Вперед!» — проговорила повеселевшая Екатерина, неисправимая оптимистка. Солнцеход рванул в темноту космоса. Фаэтон, а точнее пятая планета местной, Системы, напоминающие солнечную и при этом серьезно отличающиеся от нее, оказался маленькой звездой. Ошеломленные открытием водители солнечного крота, долго разглядывали тускло светящиеся раскаленные горы на ночной стороне небольшого небесного тела, вулканы и моря жидкого расплавленного вещества на дневной стороне, соединенные реками и ручьями еще более жидкого материала. Солнцеход имел систему датчиков и приборов для спектрального анализа солнечных пород, поэтому Инк без особого труда определил состав вещества верхнего слоя планеты. Оно оказалось идентичным лунному реголиту, только расплавленному, и Катя сразу же выдала идею, что Фаэтон и является будущей земной луной. Каким образом эта планета должна была переместиться на место земного спутника, гипотеза умалчивала. Облетев расплавленную, сотрясаемую продольными и поперечными колебаниями, бурлящую, сопящую и спускающую раскаленные газы планету два десятка раз, солнцеход поднялся выше, и пассажиры раскрыли кресло для совета. «Здесь нет жизни», — сказала Екатерина. «Даже спутников нет, которые могли бы наблюдать за Фаэтоном. Странно. Неужели никому не интересно, что тут происходит?» «Мы не знаем истинных жителей системы», — пожал плечами Хасид. «Скорее всего, это насекомые, а у них своя логика и свое отношение к миру». «Насекомыми тех тварей, что мы видели, назвать трудно», — возразил Кузьма. «Какая разница?» пусть они какие-нибудь лягушки или помесь сексаулы с тарантулом симбионты наконец нам от этого не легче на нас сразу нападают что не характерно для гуманоидных рас здесь живут не гуманы что ты предлагаешь лететь дальше к Юпитеру потом к Сатурну Урану если понадобится пока не найдем кто командует парадом Катя права ничего лучшего придумать нельзя а не вернуться ли нам к Солнцу зачем уставились на на спутники. «Попробуем нырнуть в солнце, добраться до ядра и...» «И дальше?» — хладнокровно поинтересовался Хасид. «Поищем выход в петлю времени. Может быть, он сохранился». «Сумасшедший!» — фыркнула Катя. «А если никакого выхода нет, что мы будем делать?» «Вернемся». «К солнцу мы всегда успеем», — сказал Хасид. «Хотя я не уверен, что это оптимальное решение. Давайте доведем поиск до конца». «Сдается мне, нас ждут интересные открытия». «Ладно, уговорили», – сдался Кузьма, споривший только ради самоутверждения. «Действительно, к солнцу вернуться мы всегда успеем». «Вижу необычный объект», – доложил вдруг Дев. «Движется в нашу сторону». «Боевая тревога», – отреагировал Хасид. «Беру командование на себя». Кузьма промолчал, закрываясь в кокон-кресле. Он понимал, что боевого опыта у полковника спецотдела СБ больше, чем у него. Объектом оказалось сферическое хронозеркало. Его диаметр был около 100 километров, и оно точно так же отражало свет, как сферические зеркала, мечи, мотоболы и теннисные шары дьявола, с которыми боролись земляне в настоящей Солнечной системе. Пассажиры крота молча рассматривали зеркальный шар, пока он не скрылся в клубах пара и дыма, врезавшись в поверхность фаэтона. В этом месте так и осталось отмечено коричнево-багровое пятно, напоминающее остывший плоский кратер с центральной горкой. Именно такими кратерами была усеяна земная луна. «И здесь зеркала», — тихо проговорила Катя. «Кто-то утверждал, что мы находимся в другой звездной системе». Прошлом нашей Солнечной системы, уточнил Хасид, задолго до того, как она приобрела известный нам вид. Миллиард лет назад, хмыкнул Кузьма, полтора, больше? Два, а то и три. Не знаю, как это случится, но Фуэтон остынет и займет место Луны. Солнце чуть разогреется, Земля тоже изменится, появится известная нам формы жизни. Неужели мы не сможем вернуться? Так же тихо, с дрожью в голосе, проговорила Екатерина. «Так и останемся здесь». «Вернемся», — твердо заявил Хасид. «Если и здесь существуют хронозеркала, между ними и тем, что появились в наше время, должна быть какая-то зависимость. Надо ее найти». «Где?» «Без паники, граждане-спасатели цивилизации. Предлагаю не задавать лишних вопросов. У нас все еще впереди. Мы не обследовали и тысячной доли местной системы. Решили идти к Юпитеру? Идем к Юпитеру». Катя и Кузьма... Встретились глазами. «Железная логика», — веско сказал Ромашин. Катя фыркнула. «Я рада, что ты не возражаешь. Полетели к Юпитеру». Дев, ты все понял?» — обратился Хасид к Инку. «Джентльмены, прошу пристегнуться», — ответил компьютер, включая двигатель Крота.